Фиби провела руками по платью. Как приятно ощущать его гладкую поверхность. Платье с готовностью принимало ласку и ласкало само. Фиби посмотрела на себя в зеркало. Прическа, как всегда, ужасная. Как будто кто-то нарочно растрепал все волосы. Стиснув зубы, она прижала их, что было сил к затылку, и решительно вонзила несколько шпилек — Пусть хоть какое-то время голова будет в порядке. Ей снова понравилось то, что она увидела в зеркале. Главным образом платье, конечно. Фиби расправила кружевной воротник, одобрительно кивнула самой себе и пошла к выходу. Снизу из хола доносились громкие голоса. Она шагнула вперед и увидела, что у входной двери уже стоит Руфус — а Кейта приближается к нему, чтобы приветствовать. Оба мужчины примерно одного роста. Руфус — рыжеволосый, с рыжей бородой, в просторного покроя кожаной куртки и таких же штанах и перчатках, в пыльных сапогах и бронзово-лицей с темными волосами и орлиным профилем. Кейта — в черном сюртуке и с белым платком на шее. В обоих чувствуется сила, Оба, — это сразу видно, — привыкли командовать, уверены в себе, умеют держаться на людях. — Приветствую вас, Ротбери! — Кейта первым протянул руку. Руфус, сняв перчатку, крепко пожал ее. — Приехал, чтобы освободить вас от моей шумной семейки, Гренвилл. Доставили они вам хлопот. Любезный ответ Кейта потонул в радостном крике выбежавших к Руфусу сыновей. Отец трепал их рыжие волосы, ища глазами Партию, и та уже шла к нему через холл с Алексом на руках и маленькой Иви, путавшейся у нее под ногами. Несмотря на то, что мальчики прямо-таки повисли на Руфусе, он, изловчившись, обнял Партию и поцеловал одновременно и ее и младенца. В глубине души Кейта завидовал этой семейной идиллии, но не хотел признаваться в этом даже самому себе. Их с Дианой, дочери, никогда не встречали его с такой неумеренной радостью, да и жены вели себя куда сдержаннее. Впрочем, от них он, пожалуй, и не хотел бы такого бурного проявления чувств, да еще при посторонних. «Надеюсь, вы прервете на сегодня ваше путешествие, Родбери? – спросил Кейта, таким образом приглашая Руфуса остановиться на ночлег, хотя был уверен, что тот отвергнет приглашение. «Благодарю, Гренвилл», — ответил Руфус, — «но мы, пожалуй, продолжим путь. Пора забрать от вас свой цыганский табор. Надеюсь, они уже готовы». «Полностью будем готовы через час», — сказала Порция. Руфус удовлетворенно кивнул. «Лорд Ротбери!» — послышалось вдруг с лестницы. «Как я рада вас видеть!» Он поднял голову. Навстречу ему с лестницы спускалась Фиби. «А, Фиби! Леди Гренвилл!» Он поклонился. Она успела заметить его удивленный, но одобрительный взгляд и то, как порция торжествующе усмехнулась. Легонько подмигнув, увидела она и заинтересованный взгляд брошенный находившейся здесь Оливии на своего отца. Кейта, не спеша, повернулся. Слегка прищурив глаза, он бесстрастно произнес А вот и ты. Надеюсь, мы сумеем уговорить лорда Родбери, приломить с нами кусок хлеба. Конечно, и Фиби. Величественно проплыла мимо, чтобы поздороваться с гостем. Глядя ей вслед, Кейта уже не скрывал своего неодобрения. К тому же он отметил с какой-то детской мстительной радостью, что не все крючки на ее платье застегнуты, а из тех, что застегнуты, не все на своем месте». Впрочем, это чувство тут же сменилось любовью к порядку, и он, извинившись, попросил ее следовать за ним в библиотеку. Она повиновалась, слегка изменившись в лице. «Почему-то не вызвала служанку, чтобы прилично застегнуть все эти дурацкие крючки», — были его первые слова. «А что, разве? Повернись!» Фиби не смогла сдержать радостного трепета, когда он сам принялся за это нехитрое дело.